Глава вторая. Зал видеоконференций. Экран мерцает, микрофон потрескивает. Соединение установлено по защищенному протоколу. Начало стенограммы. Добрый вечер. Вы в надежном месте? Да, не беспокойтесь, кажется, вы звоните по какому-то срочному вопросу. Можем ли мы поговорить о Дарье? Ее смерть тоже возгнетёт. Впрочем, стоит ли спрашивать, я ведь даже не знаю, к кому обращаюсь. Кому или к чему. Не нужно пытаться меня задеть. И все-таки с кем я разговариваю? С Ноа или с искусственным интеллектом? Я же сказала, она — это я. Я — это она. Мы — девять. Дарья работала над досье Андора, Я передала ей, как и некоторому количеству других наших единомышленников, доказательства коррупции властей, придержащих и бизнесменов из ее страны. Мы неоднократно общались с ней на эту тему за последние полгода. Я чувствую себя ответственной за случившееся. Не вы заказали ее убийство, и не вы в нее стреляли. Дарья, 939-я журналистка, убитая за последние 10 лет. 35-я за год. И все они расследовали случаи коррупции, расхищения бюджетных средств или криминальные структуры. Больше всего меня поражает, сколько людей считают, что это неизбежные риски моей профессии. И эти риски выше, чем когда бы то ни было. Хищники уже не могут довольствоваться дезинформацией. Этого недостаточно, чтобы прикрыть их злодеяние. Несмотря на то, что досье Андора вывело некоторых из них на чистую воду, они настолько уверены в своей безнаказанности, что без колебаний прольют кровь, чтобы достичь задуманного но они не смогут уничтожить всех нас. Но запугать вас, чтобы вы молчали, могут. Дженнис тому пример. И, к слову, она в опасности». «То есть как это в опасности?» «Вчера мне удалось предотвратить несчастный случай». «Какой несчастный случай?» Светофоры на двух пешеходных переходах в нужный момент переключились на зеленый, образовалась пробка, и в нее попал грузовик, который должен был сбить Дженнис. Она ничего не заподозрила. «Вы хотите, чтобы я ее предупредила?» «Нет. Я ищу способ ее отговорить, и, возможно, вам удастся мне помочь в этом». «Отговорить от чего?» «От поездки в Минск». «А что она собирается делать в Минске?» «Она хочет раздобыть важные данные», и передать их тем, кто борется с режимом Лучина, чтобы в определенном смысле отомстить за Дарью. Почему группы интересуются Лучиным? В последние годы, как мы видим, авторитарные системы укрепляются и объединяются, стремясь к одному – уничтожить демократию в мире. Сегодня это уже не вопрос идеологии, а козни горстки автократов, желающих поработить простых людей. И их жажда власти и наживы не знает предела. Если мы не окажем им отпор, образуются новые империи, которыми будут править эти хищники. У них нет морали, их не пугает ни осуждение, ни экономические санкции. У них нет простых привязанностей и радостей в жизни. Хищники боятся только одного, что народ восстанет и свергнет их с трона. Группа считает своим долгом оказывать поддержку тем, кто пытается избавиться от угнетающего населения диктатора. О каких именно данных вы говорили? О данных, с помощью которых можно будет вытащить из тюрьмы ключевого представителя оппозиции, человека, чье освобождение, возможно, повлечет за собой свержение диктатора. Вот почему он получает все новые и новые сроки, за несовершенные преступления. Но у Дженнис ничего не получится. Поверьте мне на слово, я просчитала вероятности успеха ее плана, и они ничтожны. Так почему бы они попросить ее друзей-хакеров ее переубедить? Матео, Екатерину или других? Они ведь работали вместе. У меня есть на то причины. Чего же вы ждете от меня? Согласитесь ли вы защитить Дженнис, от подстерегающей ее опасности. Ведь она тоже журналистка, как вы. Но как я могу ее защитить? Поговорим об этом, когда придет время. Осло. С начала учебного года, с тех пор, как они с Матео предотвратили теракт на территории кампуса, где Екатерина преподает право, она полюбила свою работу еще сильнее. Каждое утро она просыпается в своей студии, на последнем этаже многоэтажки, с ощущением, будто ей подарили новую жизнь. Встав с постели, она какое-то время наблюдает за городом из окна, любуется крышами, спускающимися к порту. Приняв душ, она проверяет почту за чашкой кофе, собирает материалы для занятий и садится в машину. До университета ехать всего 15 минут. Екатерина оставляет свою ладу на парковке кампуса. К учебным корпусам стекаются потоки студентов. Ей так нравится бурлящая здесь жизнь. Екатерина постриглась и обновила гардероб. Она больше, чем когда бы то ни было, полна решимости продолжать борьбу, из-за которой стала такой неординарной женщиной. Когда рабочий день заканчивается, ее ученики разбредаются по парку или отправляются в библиотеку. Она идет в супермаркет, неспешно проходится по отделам, выбирая быстрый ужин, который съест перед ноутбуком, пока будет готовиться к завтрашним занятиям. Вечерами пиксельное окно связывает ее с внешним миром. Иногда между полуночью и половиной второго она перекидывается парой слов с Матео. Дату и время очередного тайного свидания она узнает из зашифрованного сообщения. Матео в Риме, но их сообщения проходят через множество серверов, разбросанных по всему свету, и каждый раз через разные. И даже несмотря на эти меры предосторожности, они нарушают правила безопасности. С тех пор, как досье Андора было обнародовано, члены группы 9 по мере возможности избегают общения между собой. Киберполиция стран, где властвуют хищники, ищет тех, кто передал прессе миллионы обличающих документов. И как будто этого мало, хищники объявили охоту за головами. Частному агентству кибербезопасности, которое сумеет раскрыть личности хакеров, похитивших 298 миллионов долларов за одну ночь, В награду обещанная шестизначная сумма. Хищение само по себе ничего не изменило в ситуации несправедливого распределения благ, но его жертвами были руководители крупных фармацевтических компаний. Если те, кто дерзнул их ограбить, останутся безнаказанными, это скажется на текущем распределении сил, а этого хищники допустить не могут. Кара, которая постигнет виновных, когда тебя будут пойманы, отвратит других от попыток сопротивления. Чтобы стать новыми повелителями мира, хищники должны быть единственными, кто внушает страх. Вот только никакая киберполиция, никакой серый хакер не может помешать общению Екатерины и Матео. Ничто не в силах запретить любовь, жаждущую жить, даже если это чувство связало двух одиночек, которые любить не умеют. Воскресенье Телявив Дженнис ворвалась в кабинет Эфрона. Редактор ежедневной газеты «Эгарец» хотел было напомнить ей, что элементарные правила вежливости требуют стучаться перед тем, как войти. Но, увидев перекошенное лицо, сотрудницы, передумал. «Это люди Лучина», — бросила она, взгромоздившись на край стола. Эфрон перевел глаза на свои бумаги. «У тебя есть доказательства». «Да все это знают, и ты тоже. Он держит прессу в узде». Конфискует у журналистов оборудование сажает их. А если не сажает, то приказывает избить. А теперь еще и убивает посреди белого дня. Всё так, но в случае с Дарьей у нас нет ничего конкретного. Мы обязаны не делать необоснованных предположений. Работа Дарьи многим мешала. Не только Лучину, но и поддерживающим его олигархам. Конечно, они его поддерживают. Он ведь их кормит. Расследование закончится ничем. И это тебе тоже известно. Буркнула она, вытаскивая пачку сигарет. «Не кури у меня в кабинете, пожалуйста. Напоминаю, что в офисе курить запрещено законом». «Я за этот закон не голосовала». Отвечала Дженнис, закуривая. «Я потрясён не меньше тебя. Все журналисты скорбят, но...» «Если скажешь, что это риски нашей профессии, напишу заявление об уходе». «Кишка танка». Дженнис подошла к окну, погруженное в раздумья. «Представляешь, ее дочери всего пять». Открой окно, раздраженно приказал и Фрон. Хочу поехать на похороны. За свой счет или за мой. Я все плачу сама, не переживай. Что ж тебе нужно, если не аванс? Виза, придумай какое-нибудь интервью с чиновником, чтобы польстить белорусским властям. Они такие тщеславные, точно купятся? Польстить властям? Ты серьезно? «Сама знаешь, они редко дают аккредитацию иностранным журналистам. У тебя же есть связи повыше в правительстве?» «Но могла бы сделать тебе визу. Кстати, ты не в курсе, как у нее дела?» «Нет, то есть да. Промямлила Дженнис. Она сейчас очень занята, но у нее все в порядке». «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что последние месяцы, когда я о ней заговариваю, «Ты делаешь постную мину». Мы поругались, солгала Дженнис. Она так и не нашла в себе сил рассказать Фрону об исчезновении Ноа. Полгода назад из квартиры Ноа испарились все следы ее пребывания. И с тех пор о ней ничего не было слышно. Когда Дженнис явилась в штаб израильской разведки, надеясь узнать, что произошло с ее лучшей подругой, начальник Ноу встретил её очень холодно и быстро выпроводил. Все, что осталось одно, очередная звезда Давида на белой стене, память об агентах спецслужб, погибших на задание. Попробуй получить туристическую визу, предложил ифрон Туристическая поездка в серой зимней. Минск как-то неправдоподобно. Откликнулась она барабани по экрану смартфона. Хотя, что хотя, музей Марка Шагала в Витебске. Не знал, что в Беларуси есть такой музей. Я могла бы немного поважничать и поэпатировать тебя, но, если честно, я сама только что прочитала об этом в сети. Она помахала смартфоном в воздухе. В этом музее выставляют его цветные литографии серии 12 колен Израилевых». И разве можно написать достойный материал о художнике, не побывав в доме, где он провел детство? «Ты невыносимо, хотя, пожалуй». Задумчиво сказал и Фрон. Шесть полоса шагали в воскресном выпуске не такая уж плохая идея. Я давно ничего о нем не читал. Так как насчет виза? Гнула в своей линии Дженнис с легкой улыбкой. Ладно, я этим займусь. А теперь можно мне поработать? Дженнис направилась к двери и уже на пороге обернулась. Мог бы пожелать мне удачи. Со статьей. Кажется, ты уже вышла из этого возраста судебным разбирательством, которое начнется завтра в Лондоне. Завтра, прости, не знал. Если бы ты хоть немного меня поддержал тогда, то знал бы. У тебя проблема не из-за твоих статей, а из-за речи на конференции. Как бы я объяснил, что мы оплачиваем тебе адвоката с нашими-то убытками. Журналистика — командная игра, и Фрон. Ответственность в равной мере несут те, кто пишет, и те, кто печатает. Мои высказывания в адрес Кэша — Неотделима от расследования делишек этого продажного миллиардера. А его я проводила для тебя». Эфрон нахмурился и уткнулся в бумаге. Дженнис вернулась в редакцию, собрала вещи и отправилась домой. Похороны коллеги, чья отвага Дженнис восхищалась еще до того, как ей довелось работать вместе с ней над одним секретным расследованием, были не единственной причиной отправиться в Беларусь. В сентябре прошлого года Дарья освещала очередные массовые протесты против Лучина. После выборов 9 августа, когда объявили, что цепляющийся за свое кресло автократ переизбран, каждое воскресенье на улицах столицы и крупных городов собирались толпы, требующие его отставки. Дарья и ее фотограф, как обычно, были с протестующими, собирали свидетельства происходящего. Спасаясь от ОМОНовцев, они укрылись в каком-то магазине. И тут в него ворвались люди без формы, в блаклавах и приказали всем немедленно лечь на пол. Дарья вытащила пресс-карту. Но документ ее не защитил, скорее наоборот. Именно из-за него она угодила в камеру. Фотографы избили дубинками, целясь по рукам. Они провели три дня в заключении, без еды, без элементарных удобств, и каждые шесть часов их подвергали допросу с пристрастием. А потом еще шесть дней в больнице, пока они не восстановились настолько, чтобы вернуться к работе. Но Дарья была не из тех, кто никогда не жалуется. Она написала Дженнис, что «пускай небо в Минске не такое голубое, как в Тель-Авиве, зато здесь всегда что-то происходит. Юмор помогает пережить невзгоды». Привлеченный шумом Давид вошел в спальню Дженнис. Дверца гардероба распахнута, кровать завалена одеждой, косметичка набита битком. «Опять меня бросаешь?» С укором спросила на подруги. «Ненадолго. На неделю, может, на две». «Две недели — это ненадолго, по-твоему? Куда ты собралась?» «Защищаться, суди. Ты, похоже, забыл, но завтра после обеда в Лондоне. Будет первое слушание по моему делу». «Не забыл, просто думала, что лучше с тобой об этом не говорить. Ты готова?» «А вот об этом лучше спросить моего адвоката». Давид вытащил из дорожной сумки Дженнис всю одежду аккуратно сложил то, что ему понравилось, а остальное побросал на пол. Она закатила глаза. «Наденешь эту юбку и эту рубашку, элегантная и без претензий. Меня не по одежде будут судить», возразила Дженнис, выхватывая у него юбку. Давид тут же отобрал ее снова, сложил и вернул на место. «Ты делала свою работу, пролила свет на гнусные делишки британского магната». «Да». А теперь он обвиняет меня в клевете. Если я проиграю, это меня разорит». «Да ты и так разорена. На самом деле Эртону Кэшу нужны не деньги. Он хочет погубить твою репутацию. Раз он на тебя нападает, значит, он тебя боится, вот все. И он проиграет. Они не рискнут тебя осудить. Великобритания не встанет в один ряд со странами, где затыкают прессу и предоставляют продажным миллиардерам полную свободу действий». Боюсь, что продажные миллиардеры и так уже пользуются полной свободой действий. Премьер-министры его окружения завезли в этом деле по уши. Они закрыли глаза на делишке Кэша, потому что это в их интересах. «Но кое в чем ты прав. Им нужна моя шкура», — сказала Дженнис с беспомощной улыбкой. «Не смей строить из себя жертву. Судьи должны видеть целеустремленный взгляд от важной журналистки, которой я горжусь. Поняла меня?» «Ты чего-то хотел, Давид?» «Да? Сказать тебе, что вечером мы идем в ресторан, чтобы ты переключилась?» «И это не обсуждается», — заявил он, закрывая ее сумку. Давид и Дженнис вместе снимают шикарный дом в районе Флорентин. Он художник, но блещет скорее умом, нежели творческими способностями. Любит поворчать, когда в хорошем настроении. И искренне восхищается работой Дженнис, что, впрочем, не мешает ему ее критиковать. Она его муза. Он ее конфидент. Она скупает на барахолках предметы декора, которыми заполнены их гостиные. Он готовит и постоянно убирает за ней. Он порядок, а она хаос. И все таки у них есть что-то общее. Дом трясётся от их ругани и хохота, а по вечерам они веселятся вместе или просто болтают обо всем на свете за кухонным столом. Прайм Роуз Хилл, Лондон. Кардели больше не живет в Кэмдене. Ей очень нравится этот бурлящий жизнью район, где она забыла о том, что она иностранка. Но она не может заставить себя вернуться в лофт, где убили Пенни Роуз. Преступника так и не нашли. С Корделией быстро сняли обвинение. В момент убийства она была в Мадриде. Девушки дружили, и один из соседей подтвердил, что Пенни Роуз всегда жила у карделии когда то уезжала. Полиция пришла к выводу, что имела место неудавшееся ограбление. Теперь Корделия живет на Прайм-Роуз-Хилл. Аренда дома обходится ей в немыслимую сумму. Но 9 лет назад она конвертировала свои сбережения в биткоины. А с тех пор 10 тысяч фунтов стерлингов приумножились многократно, превратившись в целое состояние. Впрочем, образ жизни Корделии ничуть не изменился. Она по-прежнему работает в агентстве кибербезопасности, передвигается по большей части на велосипеде, а в дождь отдает предпочтение метро и автобусам, не такси. Она не устояла только перед одним соблазным иметь просторное жилище. Что может быть ценнее в городе, где стоимость квадратного метра считается одной из самых высоких в мире? Она переехала в чудесный дом с минималистичным интерьером на Ридженс Парк Роуд. Полгода спустя неразобранных коробок, в нем все еще больше, чем мебели, Карделия ведет размеренное существование. Каждое утро она завтракает в кафе у Сэма. две чашки кофе, и круассан с ветчиной. Потом едет на работу, 15 минут на велосипеде. Обед она заказывает через приложение, неизменно оставляя курьеру щедрые чаевые и ест в одиночестве, не отрываясь от экрана. После того, как Карделия остановила кибератаку на известную британскую газету, кибератаку, которую они с друзьями организовали, Она получила повышение. Стеклянные перегородки ее нового кабинета становятся непрозрачными при нажатии кнопки. И это технологическое достижение служит ей хорошую службу, когда она использует мощные компьютер агентства в благих, но незаконных целях. За последние месяцы ее неоднократно пытались захомутать охотники за головами, предлагая более высокооплачиваемые должности у конкурентов. Но она не поддавалась. Ее работодатели всецело ей доверяют. И это учитывая ее тайную деятельность, куда ценнее прибавки в зарплате, какой бы существенной она ни была. Если какую-нибудь из ее хакерских операций раскроют, чего до сих пор еще не случалось, ей достаточно будет сослаться на проверку безопасности. Разве можно убедиться в надежности защиты, не пытаясь ее пробить? С работы Корделия всегда уходит в 18.30. Ночные смены уже давно делят между собой ее подчиненные. Конечно, в случае кибератаки ей приходится поспешно возвращаться в Мэйфер, чтобы возглавить свой отряд, но это редкость. Этим вечером, когда она вышла из спортзала, что-то сказало ей, что за ней следят. Очень неприятное ощущение. С тех пор как она стащила портфель с компрометирующими документами похитила почти 300 миллионов долларов во время хакерской операции группы и помогла передать досье андора прессе, ей удавалось сохранять видимость спокойствия, но на самом деле она постоянно нервничала. Макардели обострилось шестое чувство, и на ее взгляд даже чересчур. Ведь ее любовник, мужчина со множеством достоинств, от которого она без ума, хоть он и живет в Киеве, посоветовал ей заняться медитацией, но лучше не стало» но на сей раз ей не пощудилось это точно. Когда она отпирала замок на цепи велосипеда, она почувствовала на себе чей-то взгляд, резко обернулась и за запотевшим окном паба заметила женскую фигуру. Сердце бешено заколотилось в груди. Она огляделась, осматривая пешеходов и припаркованные машины, чтобы убедиться, что ее не ждет засада. Вокруг не было ничего необычного, вот только ощущение, что скоро случится что-то плохое. Ее не покидала. Она подумала было, не вернуться ли ей в спортзал, чтобы там укрыться. Но потом убедила себя, что воображение сыграло с ней дурную шутку. И села на велосипед. По дороге она часто оглядывалась, но не видела ничего, кроме длинной вереницы машин, которые, как обычно, еле ползли по загруженным вечерним улицам. На каждом светофоре в трёх-четырёх машинах позади маячил чёрный мини. «Ну ладно, посмотрим». Пробормотала она, остановившись в пятый раз. Корделия резко развернулась, проехала в обратном направлении, свернула в сквер Святого Марка, стремительно промчалась по «Принцесс Роуд» и притормозила только на своей улице, чтобы сохранить репутацию, ведь в это время все соседи выгуливают собак, и остановилась, как вкопанная, увидев перед своим домом черные мини. «Сколько вообще мини в Лондоне?» «Наверняка сотни, а может и тысячи». Фигура за рулем слишком худая. Это точно не Малвейни, громила, которая полгода назад пытался ее прикончить. Она прислонила велосипед к фонарю, пригнулась, чтобы спрятаться за припаркованными автомобилями, и, крадучись, двинулась вперёд. Мистер Клиффорд, живший в четырех домах от нее, вежливо с ней поздоровался, не слишком удивляясь странной походке соседки. В конце концов, поясницу может скрутить в любом возрасте. Да и вообще, это же Англия. Здесь не принято ничему удивляться. Корделия прокралась до мини и попыталась разглядеть лицо водителя в зеркале, но тут вдруг дверца открылась. Когда ты перестанешь валять, дурака? Это был голос Майи. Корделия резко выпрямилась, тщетно пытаясь вернуть себе утраченное достоинство. Может, сядешь? Предложила Майя. Корделия залезла в Остин, и тот тут же стартанул. Прочувствовав на себе спортивный стиль вождения Майи, она торопливо пристегнула ремень. «Спасибо за доверие», — вздохнула Майя. «Позволь спросить, что это за игры такие? Я за тобой слежу уже два дня, а ты до сегодняшнего вечера ничего не замечала? Вопрос в том, почему ты за мной следишь? Чтобы убедиться, что за тобой не следит никто другой? Напомни, чем ты занимаешься, когда не взламываешь системы?» Поинтересовалась Карделия. Организую туры. И что ж ты делаешь в Лондоне? А ты как думаешь? Клиентов сопровождаю. Мы не должны были встречаться еще полгода. Таковы правила. Правила созданы, чтобы их нарушать, особенно если ситуация обязывает. Притормози немного. Майя ослабила давление на педаль. Мельком глянув в зеркало заднего вида, она вытащила из кармана флешку и положила ее на колени Корделия. Вот инструкция, контакты автобусных компаний, адреса школы, домов престарелых, которые послужат пунктами сбора, в списке того, что ты должна заказать, оплачивая криптовалютой и адреса доставки. И не смотри на меня так. Действовать иначе было бы неосторожностью, ты даже не представляешь, сколько хакеров на нас охотится». Представляю, откликнулась Корделия, но они по-прежнему не знают, кто мы. Пока не знают, вот почему я предпочла передать тебе эти данные лично. Майя объехала весь Прайм-Роуз-Хилл и припарковала мини в нескольких метрах от дома Корделия. «Не хочешь выпить чего-нибудь?» — предложила та. «Нет, у меня нет времени», — ответила Майя. «Не знаю, что я тебе сделала, но у меня такое впечатление, что я тебе не нравлюсь. Когда мы были в особняке, ты как будто постоянно меня избегала». Майя пристально посмотрела на нее. «Ты не права. Ясно. Да ничего тебе не ясно. Ты только Витю замечаешь. Когда он тебя целует, просто ноги отнимаются. А? Ты могла бы поделикатнее подбирать выражение? Ой, прости, я ненарочно. Как дела у твоего брата? Так как-то. Мы с Диего редко общаемся, по известным тебе причинам. А о других ты что-нибудь знаешь? Тоже нет». Матео попросил меня заверить тебя в его нерушимой дружбе. Правда, он как-то получше это сформулировал. Сообщила Майя. Думаешь, у нас есть шансы? Достаточно одного. Ладно, у тебя есть все, что нужно для твоей части работы, а я только что закончил один из этапов своей, но дальше мне придется изрядно постараться. Корделя не стала расспрашивать Маю. Все равно та ничего и не скажет. Она поцеловала ее. Майя улыбнулась. И наклонилась к стеклу со стороны пассажирского сиденья. Будь осторожна, Корделия. если нам удастся эта авантюра, мы войдем в легенды. Но если провалимся. Лучше замолчи, слишком суеверно. Они помахали друг другу, и Мини сорвался с места. Корделия пошла за велосипедом. Домой она вернулась не намного позже обычного.